Когда Ева очутилась за рулем своего джипа, оказалось, что дышит она шумно и часто, как загнанная лошадь. Оказалось, что руки ее дрожат мелкой дрожью, а хребет натянулся, словно готовая порваться струна. Оправдалось дурное предчувствие, не подвело. Судьба, в которой уже раз обманула, вильнула не на ту дорогу, привела не к тому человеку, привела к мертвецу. Они вели электронную переписку больше месяца. Сначала эта переписка была деловой, потом как-то незаметно для них обоих превратилась в доверительную. Ева видела Марка Витальевича лишь на немногочисленных фото, но казалось, знала его уже не первый год. Он был особенный. Его деда, известного на весь Урал ювелира, репрессировали в 37-м. После этого внука отправили в Чернокаменский детский дом. С этим детским домом было связано много страшных и странных событий. Но Марку Витальевичу просто сказочно повезло. Он выжил в жерновах репрессий, прошёл всю войну, освоил ювелирное дело. И так же, как до этого его дед стал лучшим из лучших, известным не только на территории Урала, но и на всю страну. Да что там страну? Серебряные украшения мастера Атласа выставлялись и успешно продавались на всех континентах. Он запросто мог стать человеком мира и жить в любой точке земли, но предпочёл остаться в Чернокаменске, у истоков того, что сделало его знаменитым, у истоков того, что могло бы решить Евину неразрешимую проблему. Иногда Еве казалось, что Марк Витальевич знает о ней гораздо больше, чем она сама. Более того, она была почти уверена, что он может ей помочь. Он бы и помог, если бы не умер, если бы его не убили. Его убили, и теперь Еве нечего делать в Чернокаменске. Все нити оборваны, перерезаны острым ножом. Разумнее как можно быстрее убраться из города». и попытаться найти какой-нибудь другой способ. Возможно, она перепробовала ещё не всё, и ещё не всё потеряно. Надо лишь собраться с мыслями. Замурлыкал телефон, звонил Гера. Не отвечать бы, просто не отвечать. Но тогда брат разволнуется не на шутку. Ещё чего доброго явится за ней следом или пришлёт кого-нибудь из своих псов. Так что лучше ответить. И постараться, чтобы голос звучал бодро. У неё получилось, сказались годы тренировки. Гера поверил, что у сестры всё хорошо. Ну или сделал вид, что поверил. Попрощались тепло, по-родственному. Проявлять родственные чувства на расстоянии Еве было значительно проще, чем при личном общении. Такой уж она уродилась. Уродилась уродливой. Она уже хотела отложить смартфон, когда заметила значок непрочитанного сообщения. Сообщение отправил ей полчаса назад Марк Витальевич, и это означало, что в это время он был ещё жив. Вот только она из-за дорожных перипетий не заметила, не услышала сигнала, пропустила. Письмо было коротким, написанным словно в торопах и странным. Ева, не нужно приезжать ко мне. Встретимся в полдень в Кутасовской усадьбе. И ради всего святого, не появляйтесь на сторожевом камне. Значит, вот так. Значит, ей нужно в Кутасовскую усадьбу, и нельзя на сторожевой камень. Пожалуй, она не станет уезжать из Чернокаменска прямо сейчас, а задержится на пару деньков. Ева повернула ключ зажигания. Утробно и успокаивающе заурчал мотор. След за мотором, заурчал голодный желудок, напоминая о том, что в последний раз Ева ела больше 12 часов назад. Намекай на уютное кафе с открытой верандой. Если есть кафе, должен быть и кофе. А к кофе, возможно, круассаны или пирожные. Или хоть что-нибудь съедобное, чтобы унять тошноту, которая накатывала беспощадными приливами, сводила внутренности судорогой. От мыслей о еде Еве сделалось стыдно. Погиб хороший человек, а она вместо того, чтобы вызвать полицию, размышляет о кофе с круассанами. Она бы вызвала, честное слово, вызвала. Если бы могла верить, что останется в стороне, что её не станут допрашивать или чего доброго обыскивать. Если бы знала, как объяснить свой визит к ювелиру, Наверное, стоило бы продемонстрировать их с Марком Витальевичем интернет-переписку, но в таком случае вопросов возникло бы ещё больше, и вряд ли Ева смогла бы дать на них вразумительные ответы. Уехать прямо сейчас вот самое разумное решение в сложившейся ситуации. Так и будет, пообещала Ева самой себе, разворачивая джип. Когда-нибудь так и будет. В кафе оказалось малолюдно. По случаю жары немногочисленные посетители расположились на террасе. Ева уселась за дальний столик, рассеянно повертела в руках вазочку с искусственными Васильковыми, придвинула к себе меню. На быстрое обслуживание она не рассчитывала. Немолодой бармен и две девочки-официантки вели оживлённую беседу у стойки. Девочки казались напуганными, бармен озабоченным. Снова тревожно ёкнуло сердце. Они уже знают, подумалось вдруг. Они уже знают об убийстве. Ей даже послышалось, как одна из девочек сказала громким шёпотом: "Это настоящий кошмар. Говорят, там всё было в крови". Леночка, бармен виновато улыбнулся ей. Давай я понят, что инициатором этого неприятного разговора является не он, а вот эта самая Леночка. Мне кажется, девушка уже готова сделать заказ. Вы же готовы? Нет, она не была готова. Ей хотелось бежать сломя голову из кафе, где с утренним кофе подают новости о кровавых убийствах. Но теперь уже точно поздно. Теперь на неё смотрели не только бармен, но и официантки. Та самая Леночка, блондинка с простоватым румяным личиком, и вторая, чернявая, худощавая. с избыточным макияжем и по мужски грубыми татуировками на запястьях. Черняева окинул его быстрым взглядом и слегка поморщилась. Ева ей не понравилась. В этом не было ничего удивительного. Ева нравилась очень немногим. Да и те немногие обитали не в реальном, а в виртуальном мире, прятались за никами и аватарами, так же как и она сама. Захотелось, если уж не убежать, то хотя бы спрятаться за папкой с меню. Но сама виновата. Никто её силы в Черлаковске не держал, не заставлял остаться и прислушиваться к чужим разговорам. Вдох, задержка дыхания, выдох. Когда ева переворачивала страницы меню, её пальцы уже не дрожали. Не нужно паниковать, и даже не потому, что она не сделала ничего плохого. а потому, что, совершенно очевидно, речь шла о каком-то другом убийстве. Иного и быть не могло. Слишком мало прошло времени, чтобы о смерти Марка Витальевича узнал весь город. — Я буду черный кофе без сахара. Ева захлопнула меню. — И? Леночка подошла к ее столу, машинально поправила вышитую льняную салфетку под вазочкой. — И чего-нибудь поесть. Ева выдавила из себя вежливую улыбку. У нас есть пирожные, Леночка махнула рукой в сторону витрины холодильника, а Ева тут же вспомнила другую витрину, разбитую. Все вкусные и свежие. Но лучше возьмите пирожки с яблочным джемом. Их печёт Эмма Львовна, и они просто волшебные. Их раскупают почти сразу же. Пирожные не берут, а пирожки Эммы Львовны любят все. Она говорила торопливой скороговоркой, и румянец на её щеках разгорался всё ярче. Я вот, к примеру, могла бы за один присест съесть сразу 5 штук. Ну фигура. Она похлопала себя по крутым бёдрам, смущённо улыбнулась. Ленка у нас всё время на диетах. Оказывается, Чернявая девица прислушивалась к их разговору. "Брось ты, Динка", огрызнулась Леночка. "Не всем же так повезло с фигурой, как некоторым". Ты вот когда психуешь, что делаешь? Курю, хмыкнула Чернявая Динка. А я ем. Психую и ем, как ни в себя. А почему вот психуете? спросила Еива. Не нужно было спрашивать, оно как-то само вырвалось. День такой хороший. День не был хорошим, но ей не привыкать врать. Вид наты не местная. Линочка вздохнула и плюхнулась на стул напротив. Переход на ты у неё получился весьма гармоничный. Словно бы Ева хоть и не местная, но всё равно давняя знакомая. У нас тут такое творится. Леночка, с мягкой укоризной сказал бармен. Девушка не затем к нам зашла, и вообще. А что вообще, Дмитрий Палыч, вскинулас Леночка. Вы вот сами только что сказали: "Девушка". И я девушка, и Динка. Динка снова скептически хмыкнула. Поскребла татуированные запястья. «А он на кого нападает? Уж точно не на мужиков. Он как раз на девушек и нападает. А она вообще не местная, она не знает ничего. Еще сунется куда по дури. И что потом?» «Что потом?» — спросила Ева, из последних сил стараясь не отодвинуться вместе со стулом подальше от Леночки. «Ты про что вообще?» Она, детка, про тот ужас, что у нас тут в Чернокаменске приключился. На террасу вышла крупная статная женщина в цветастом платье и повязанном поверх него белоснежном переднике. Полные руки она скрестила поверх передника, бросила неодобрительный взгляд сначала на Динку, потом на Леночку. Спросила строго. — Вы работать сегодня вообще собираетесь? Вон клиент необслуженный сидит. Клиент и в самом деле сидел. Высокий мужчина в солнцезащитных очках и низко надвинутый на лоб бейсболке. Вид у него был расслабленный. Длинные, скрещенные в лодыжках ноги торчали из-под стола, занимая часть прохода. Пальцы рассеяно барабанили по столешнице. — Что желаете? Динка перестала чесаться, оттолкнулась от барной стойки, направилась к клиенту. ромашковый чай и три фирменных пирожка с яблочным джемом. Голос у мужчины оказался приятный, с бархатным подтоном. Услышав про фирменные пирожки, женщина одобрительно усмехнулась, из чего Ева сделала вывод, что она и есть та самая уникальная Эмма Львовна. Динка хмуро кивнула и, вихляя тощими бедрами, удалилась обратно к стойке, будто опасалась, что клиент одумается и не может, и закажет что-нибудь ещё. Уже две, сказала Леночка громким шёпотом. Чего две? спросила Ева. Похоже, у Леночки была скверная привычка не договаривать фразы до конца. Две жертвы у него уже. Сегодня ночью нашли вторую. Мне сосед рассказал. Он в полиции сторожем работает. Так что информация из первых рук, можно сказать. Из первых рук говоришь? Эмма Львовна уперла кулаки в бока, велела. — Обслужи девочку, а потом расскажешь. — Потом у нее может и аппетит пропасть, — хмыкнула Леночка, и с явной неохотой встала из-за стола. — Я небрезгливая. Перед глазами встала недавно увиденная, нарисованная кровью картина. — И я не боюсь. — Плохо, что не боишься, — сказала Эмма Львовна, и уселась на освободившийся стул. Стул жалобно скрипнул, но выстоял. Те бедняжки тоже не боялись. Ленка, ты там скоро? повысила она голос, а потом без перехода спросила. Долго к нам? Наверное, рассмотрела номера на евином джипе, а может просто знала всех горожан в лицо. В последнее верила слабо, но как знать? Можно было сказать, что вот сейчас она выпьет кофе с фирменным пирожком, И уедет из Чернокаменска навсегда. Но станут ли с ней совсем посторонней девицей после такого разговаривать? Расскажут ли историю, которая, судя по всему, потрясла весь Чернокаменск? Ева вдруг решила, что очень важно услышать эту страшную историю. Показалось, что все страшные истории в этом городке могут быть связаны. Я пока не знаю, ответила она честно. Зависит от того, как пойдут дела. Не было у неё здесь больше никаких дел, но город не отпускал, находил тысячу причин, чтобы задержать её. Расставлял ловушки, вроде вот этого уютного кафе, заманивал их фирменными пирожками и страшными историями. "А какие у тебя дела?" гремя у стойки посудой, спросил Динка. "Что такая цаца забыла в наших краях?" Хотелось заметить, что это не Динкино дело, а работа официантки заключается совсем в другом. Ну вместо этого Ева сказала: "Я журналист, фрилансер", уточнила зачем-то, хоть и подозревала, что слово это будет присутствующим непонятно. "Пишу статьи для интернет-изданий. Тут много материала", добавила многозначительно. "Материала много, это точно", кивнула Эмма Львовна. Но только если ты, детка, страчишь заметки для какого-нибудь полицейского вестника. Я для разных вестников страчу заметки, заверила её Ева, с удручающим спокойствием осознавая, что когаток уже увяз, как бы теперь всей птичке не пропасть. Кофе и пирожки. Линочка оказалась растоropнее Динки, наверное, от того, что ей не терпелось рассказать наконец свою страшную историю. «Чай и пирожки!» Динка бухнула под нос перед мужчиной в бейсболке, едва не выплеснув чай прямо на лежащий на столе смартфон. «Еще чего-нибудь?» Спросила таким тоном, что разумный человек сразу понял бы, что заказывать больше ничего не стоит. «Нет, спасибо!» Мужчина отодвинул смартфон на безопасное расстояние. Сам снял с подноса чашку и блюдце с пирожками. «Вы очень любезны!» Прозвучало это вполне искренне. Так искренне, что Динка затаенно хмыкнула и поскребла татуировку. Как только она отошла от столика, мужчина откусил от пирожка и снова уткнулся в смартфон. Так что там за новости из первых рук? спросила Эмма, разглаживая складки на переднике. Второе убийство? Леночка кивнула и сказала всё тем же громким шёпотом. который слышен был во всех уголках террасы. И снова на озере её кто-то из местных нашёл. Лежала головой в воде, а вода вся красная от крови. Приятного аппетита, бросил одинка ей хидно. И Эмма зло на неё шикнула. "Снова девушка?" спросила Ева, прижимая ладонь к груди, словно у неё приключился приступ сердечной боли. "Да", Леночка кивнула. Сосед говорил, не городская, из дачного поселка, что возле озера. Блажь какая, в таком страшном месте коттеджи настроить. Будь я мэром? Да говорить ей не дали. Ее возбужденный голос заглушил рев мотора. На стоянке рядом с Евиной машиной приткнулся знакомый джип. Он был чумазый, с налипшими на протекторы и арки комьями грязи. Эта же грязь засохла серой пленкой на лобовом стекле. оставляют относительно чистыми лишь те места, до которых дотягивались дворники. Это ж где его так, задала риторический вопрос Эмма и снова поправила свой безупречный передник. Ева знала где: на лесной дороге во время грозы. Вот только её джип тоже побывал на той дороге, но по сравнению с этим механическим големом казался почти честюлей. Мужчина в бейсболке взглянул в сторону стоянки и снова уткнулся в экран смартфона. А из джипа уже выбирался недавний евин знакомец Роман Елизаров. Впрочем, встретила на его при других обстоятельствах и без машины ни за что не узнала бы. Да и как она могла его узнать, если там в лесу толком даже и не рассмотрела. Тогда не рассмотрела, а сейчас вот разглядывала без особого стеснения. совсем как Динка. Разве что татуировку не чесала. Впрочем, на Евевном теле не было ни одной татуировки. Не могла она себе такое позволить. В отличие от Евы Роман Гелизаров переодеться не успел или не захотел. На нём по-прежнему были насквозь промокшие кроссовки, уже подсыхающие, но всё ещё влажные джинсы. Куртку он снял ещё в машине и сейчас демонстрировал всем желающим в меру рельефный торс. обтянутой черной футболкой и в меру жилистые руки. На левом запястье Ева разглядела часы, с виду простенькие, на металлическом браслете. На правом плотно сидел широкий кожаный браслет с железными клепками. На лицо Романа Елизарова Ева посмотрела в последнюю очередь. А куда торопиться? Очевидно же, что в кафе он не на секунду заглянул. Лицо было самое заурядное. В меру симпатичное, в меру небритое, в меру нахальное. Если бы не широкая улыбка в тридцать два зуба, было бы оно нахальным не в меру. А так ничего, терпимо. Правой рукой, той, что с кожаным браслетом, он пригладил влажные русые волосы. Волосы велись и, очевидно, нуждались в пристальном внимании хорошего парикмахера. Но такие мелочи Романа Елизарова не беспокоили. Ева усмехнулась, нашла к чему придираться. Самана по вполне понятным для неё и необъяснимым для окружающих причинам с детства не пользовалась услугами ни парикмахеров, ни маникюрш. От того и ходила с гривой от торсах до середины бедра волос и с коротко обрезанными ногтями. С волосами, наверное, можно было бы попробовать что-нибудь сделать самостоятельно. Но Ева освоила лишь нехитрое искусство плетения кос. На большее ее не хватило. Да и ладно. Речь сейчас вообще не о ней, а вот об этом товарище, который с каким-то уж слишком пристальным вниманием осмотрел Евен-джип, а потом взбежал по ступенькам веранды и громко поздоровался. Доброе утро. Улыбка его стала еще шире. На небритых щеках обозначились ямочки. Наверное, подобное сочетание безотказно действовало на всех его знакомых дамочек, и он это знал. — Доброе, коли не шутишь, — усмехнулась Эмма и оправила передник. — Здравствуйте! Румянец на широком Леночкином лице сделался еще ярче, даже кончик носа покраснел. — Привет! — буркнула Динка и поскребла татуировку. Бармен молча кивнул, а мужчина в бейсболке и вовсе никак не отреагировал на приветствие. Очевидно, что магия щетины и ямочек на мужиков не действовала. Скажите, пожалуйста, голодавшему, как зверь, человеку, что тут в вашем райском уголке можно съесть? Роман Елизаров, игнорируя пустующие столики, направился прямиком к Еве, плюхнулся на стул напротив, глянул не слишком приветливо, буркнул: "Привет. Давно не виделись". Ева впилась зубами в пирожок. Он оказался мягким, тёплым и неожиданно очень вкусным. Вот и я о том же. Улыбка Елизарова перестала быть обаятельной, а сделалась вполне себе волчьей. Ямочки куда-то подевались, а серые глаза смотрели хмуро и не слишком приветливо. Виделись-то мы с тобой недавно, да вот расстались не особо красиво. Тебя хвостатая не учили людей за помощь благодарить? «Почему хвостатая?» Вопрос был глупый, но в самом деле, при чем тут хвост? Поэтому носком грязного ботинка Елизаров хотел поддеть кончик Евины косы, свисавшей до самого пола, но не успел. Она дернула косу, перекинула через плечо и для надежности через левый локоть. Все-таки надо бы постричь, чтобы вот такие с волчьими оскалами не пинали». «Вы, ребятушки, знакомы, как я погляжу?» Происходящее Эмму забавляла. «Вместе приехали?» «Этого еще не хватало», — огрызнулась Ева. «Что вы, несравненная!» А вот Эмме Елизаров улыбался, словно родной матери. «Девица приехала первой. Мы, конечно, могли бы въехать в этот чудесный город вместе, так сказать, рука об руку». если бы она проявила хоть немного солидарности и деликатности. Но деликатности такие особы, как я погляжу, не обучены. Им спасибо сказать тяжело. Про банальное «до свидания» я вообще молчу. — Правда? Он уставился на Еву взглядом мрачным и одновременно изучающим. — Как доехала? Надеюсь, без приключений? — Не твое дело. Пирожок утратил и прежний вкус, и прежнюю привлекательность. Значит, знакомы. Эмма удовлетворённо кивнула. Оно и хорошо. В нашем, как ты красавчик изящно выразился, чудесном городе нынче без знакомых никак, особенно девочкам. Девочкам наище рыцарь необходим. Это вы сейчас несравненно о каких девочках? поинтересовался Елизаров, откидываясь на спинку стула и с интересом оглядывая веранду. — Вот об этих? — под его веселым взглядом Леночка снова зарделась, а Динка нервно дернула острым плечом. — Если о них, то я с радостью. Или вот, к примеру, если вы о себе. Эмма ухмыльнулась, отмахнулась от него усыпанной веснушками рукой. — А больше я, знаете ли, достойных защиты девочек тут не вижу. Неблагодарные эгоистки не в счет. — Шел бы ты тогда, — сказала Ева ласково. «За соседний столик». «А я не к тебе, я вот к мадам». На Эмму Елизаров посмотрел вопросительно и одновременно просительно. «Зови меня Эммой, красавчик», — сказала она и хохотнула. «Какое чудесное имя!» Елизаров приложился к веснушчатой руке в галантном поцелуе. «А я Роман, Роман Елизаров». «А тебя, детка, как звать?» Руку из цепких лап Елизарова Эмма забирать не спешила. На Еву поглядывала с хитрым прищуром. — Мы тут все уже перезнакомились, одна ты осталась безымянной. Безымянным оставался еще и мужчина в бейсболке, но он в кафе никого не интересовал. Или его и так уже все знали. — Я Ева. Очень приятно. Полное имя, а уж тем более фамилию, она называть не стала. Вот и познакомились. Эмма хлопнула свободной ладонью по столу, спросила: "Ну, красавчик, хочешь моих фирменных пирожков? Из ваших рук всё что угодно, несравненно, Эмма. Только, пожалуйста, пирожков побольше". Он глянул на Евину тарелку. "Штучек пять, а лучше семь. И кофе, чёрный кофе. Без сахара", уточнила Леночка, вспомнившая наконец о своих обязанностях. Почему без сахара? удивился Елизаров. Только чёрствые и злые люди пьют кофе без сахара. Три ложки, пожалуйста. Он посмотрел на Эмму и спросил уже другим, почти серьёзным тоном. Несравненно. А почему в вашем прекрасном городе каждой девице непременно требуется рыцарь? У вас тут дефицит рыцарей? Скорее уж дефицит девиц, подала голос Динка. Скоро будет. А что так? Не спрашивая разрешения, Елизаров цапнул с Евиного блюдца пирожок. — Это компенсация за моральные и душевные страдания, — сказал с кривой ухмылкой. — Ты мне должна. — Да по... — Хотелось сказать, подавись, но воспитание настояло на пожалуйста. — Пожалуйста, ешь на здоровье. — Спасибо, Ева. — Так что тут у нас с рыцарями и девицами? Он алчно глянул на Евину чашку. — Да. Поэтому пришлось спешным порядком допивать кофе. Всё равно уже почти остыл. У нас тут девиц убивают, шёпотом сказала вернувшаяся с полным подносом Леночка. Уже двоих убили. Двух, Ленка, побормотала Зинка. Двух, а не двоих. Как убивают? Безобразие какое. Елизаров взял второй пирожок, но есть не стал. Сегодня нашли девушку прямо на берегу Стружевого озера. Это озеро местное так называется, пояснила Леночка. Ей было одновременно неловко и приятно оказаться в центре всеобщего внимания. Горло перерезано, голова в воде, всё в кровище. Но не это самое страшное. Что же может быть страшнее? спросила Эмма. Я про первую ничего не знаю, сосед мне не рассказывал. Но вторая девушка была такая ледочка помолчала, подбирая нужные слова. У неё лицо было, словно она увидела что-то очень страшное. Убийцу она своего увидела. Фыркнула Динка. Вот оно, страшное. Нет, там другое. Леночка упрямо отмотнула кудрями. Сосед сказал, там не лицо, а посмертная маска. Сказал, там прямо как на картине Мунка крик. Картину эту я не видела, но загуглила. Вот. Она положила на стол между Евой и Елизаровым свой смартфон. Спасибо, я знаю, что изображено на этой картине. Ева смотреть в смартфон не стала, а вот Елизаров взглянул, покачал сочувствующей головой. Эмма тоже посмотрела, потемнело лицом. В мыре не обрадуется, сказала Динка. У них этот фестиваль на носу. А тут такое. Что за фестиваль? спросила Ева. А ты не знаешь? Динка презрительно поморщилась. Что ж ты за журналистка такая, если не в курсе важных городских событий? Это же не мой город. Но ты же сюда зачем-то явилась? На мгновение, всего на пару секунд, Еве показалось, что вот прямо сейчас её раскроют и всё-всё про неё узнают. «Про нее и мертвого ювелира!» «Точно не из-за какого-то там фестиваля!» «Это не какой-то там фестиваль! Это Змеефест!» произнес Елизаров отвратительным поучающим тоном. «Змеефест!» Эмма нахмурилась. Слово ей явно не нравилось. Еве, впрочем, тоже. «Придумают же названницы!» «А почему Змеефест?» спросила Ева. В беседе это она чувствовала себя явным аутсайдером, а происходящим в городе знали все, кроме неё. Даже Елизаров, который прибыл только что. Потому что история нашего города удивительна и неповторима. Эмма прижала ладонь к пышной груди, потому что про страшного змея, что жил в Трожевом озере, знает и стар, и млад. Его вот не знает поддел Елизаров. Так я ей буклетик продам с кратким пересказом. Эмма сделала знак Леночке, и та с явной неохотой отошла от их столика. Наверное, за буклетиком. У нас тут все с измеиной тематикой. Динка тут же заняла ее место. Подперла кулаком острый подбородок, посмотрела на Елизарова. Этна и прочий фолк нынче в большой моде. «Всякий маломальский уважающий себя город желает иметь в личном пользовании какое-нибудь чудо-юдо». «И в Чернокаменске оно есть?» — спросила Ева, заранее зная ответ. «Было. Ты ни озеро, ни остров, похоже, еще не видела?» «Я только приехала». На самом деле Ева видела и озеро, и остров, и даже замок на нем. Видела на открытках, фотографиях, которые выловила в сети. «Все». и даже на гугл-картах. «Обязательно посмотри», — посоветовала Эмма. «У нас есть на что посмотреть. Удивительные места. Удивительные». Потом она, наверное, вспомнила про убийство и пригорюнилась. Ева ее понимала. Убийство, а особенно убийство молодых девушек, популярности городу не принесут. А от популярности, надо полагать, зависит и доход кафе. То ли дело фестиваль. Когда-то остров был настоящим островом. Вернулась Леночка, положила перед Евой красочный буклет. Сказала деловым тоном: "300 руб. Берёшь?" "Беру". Ева придвинула к себе буклет. На обложке была фотография Стрыжебово озера, сделанная с высоты птичьего полёта, почти как на Google Картах, только красивее. "А теперь видишь?" Леночка кивнула на фото. Остров соединён с сушей. «Землетрясение в тридцать восьмом году прошлого века», — уточнила Эмма. «Тряхнуло так, что изменился рельеф, и появилась эта самая перемычка». «Змей», — сказала Динка мрачно. «Говорите уж как есть, Эмма Львовна. Не перемычка, а каменный змей. Я первый год как сюда приехала, комнату у бабки снимала. Бабка старая была, ровесница революции». Вот она рассказывала, что в 38 что-то такое случилось, что подводный змей с одного озера всплыл и подох. А как подох, а каменьел и превратился вот в эту перемычку. Сказки, конечно, сказала Эмма успокаивающе. Но перемычка эта и в самом деле очень уж на гигантского змея похожа. Да ты полистай буклетик, там есть фотография головы. Голова и в самом деле имелась. Огромная, шипастая, она лежала на берегу острова. Из разверстой каменной пасти вывалился раздвоенный язык. Глаза казались полуприкрытыми, но не отпускало ощущение, что они следят за каждым твоим движением. — Это ведь искусственное все, — сказала Ева не слишком уверенно. — Вырубил кто-то из камня? — Натуральное. — Натуральное. Динка достала из кармана крахмального передничка пачку сигарет, бросила быстрый взгляд на Эмму и сунула пачку обратно. Бабулька моя клялась и божилась, что змеюка в таком именно виде и всплыла. О башку её уткнулась как раз в маячную башню, оттого башня и рассыпалась. Вон там позади башки как раз её руины. Ваяк его тоже видела на картинках и на старых фото. Баяк и сам чем-то был похож на змею, которая встала на хвост и тянется к небу. Он разрушился во время того самого землетрясения, которое изменило рельеф острова. Башня сама рассыпалась без всяких змей, отмахнулась Эмма. Мастера Берга была работа. Она снова кивнула на буклет. Там всё есть, и про Берга, и про его работы. Необыкновенный был человек. Мы, чернокаменские, очень им гордимся. Хоть и не из местных был, но всё равно наш. Кутасовскую усадьбу тоже он построил. Усадьбу? Про усадьбу я бы хотелось бы поподробнее, и не только услышать, но и увидеть своими собственными глазами место, в которое перед смертью направил её марк Витальевич. Сейчас там музей, а раньше чего только не было. Похоже, историю города Эмма любила всем сердцем. Вам обязательно нужно увидеть часовую башню. Её тоже Берг построил. Поднимитесь на смотровую площадку, посмотрите на бронзовые фигуры. Не получится, сказала Динка. Вход в башню закрыли, говорят на реставрацию. К Змеефесту обещали открыть, вернула Леночка. И даже механизм починить и запустить. Верь всему, что обещают. Денка раздражённо дёрнула плечом. С механизмом там полный порядок. Просто запустить его никому не удаётся. Бабулька моя уверяла, что механизм этот самим Бергом заговоренный. Зачем его было заговаривать, усмехнулся Елизаров. Антинаучно это как-то. Смерти, говорят, с ним было много связано. Сам же Берг со смотровой площадки чуть не навернулся. Механизм сам с собой включился, вот он равновесие и не удержал. Спас его кто-то из местных. Не из местных, покачала головой Эмма. Спас его беглый каторжник граф Фёдор Шумилин. Там такая история была. Она закатила глаза, то ли вспоминая историю, то ли восхищаясь ею. Трагическая. Да тут у вас кругом трагические истории несравненные. Елизаров поерзал, устраиваясь поудобнее, сцапал с тарелки последний пирожок. «Правда твоя, красавчик, истории у нас либо трагические, либо страшные. О них я в буклетике тоже написала». «Вы написали?» — переспросил Елизаров восхищенно. А Ева украдкой глянула на обложку буклетика. «Так и есть, составителем значилась некая «Полий-Э-Эл». Наше мельво вна целый кладезь талантов подал голос бармен, который энергично полировал стойку и, оказывается, прислушивался к их беседе. Про историю города лучше неё вам никто не расскажет. Отец мой отсю до родом, уточнила Эмма. И дед и прадед тоже. Полив чернокаменской фамилия известная врачебная династия. Только вот я не пошла по родительским стопам. И прекрасно, что не пошла. Бармен перестал полировать стойку, уперся в нее широкими ладонями. А пошла бы, не было бы у нас всей этой красоты. — Льстец ты, Дмитрий Палыч! — отмахнулась Эмма. Но было очевидно, что похвала ей приятна. — А прадед мой и Берг приятельствовали. У меня даже сохранился альбом с набросками. Берг его прадеду то ли подарил, то ли на хранение оставил, да так и не забрал. Очень незаурядные там наброски. В детстве я любила их рассматривать. А сейчас вот понимаю, что детям такое в руки давать нельзя, что альбому этому цены нет. — Цены нет, и змеи-феста теперь не будет, — мрачно резюмировала Динка. — Почему это не будет? — удивился Елизаров так искренне, словно ему есть какое-то дело до какого-то феста. — А кто поедет в город, где такое творится? — задала риторический вопрос официантка. — Ну вот мы же приехали. — Найдутся сумасшедшие! — снова подал голос бармен. — Погодите, этот душегуб Чернокаменскую еще и рекламу сделает. Сейчас же оно у нас как? Чем страшнее и чернушнее, тем лучше, тем рейтинги выше. — Да ну тебе, Дмитрий Палыч, с такой рекламой и такими рейтингами! — замахала на него руками Эмма. А потом обвела присутствующих на террасе девушек строгим взглядом и сказала уже другим серьёзным тоном: "А вы, девки, смотрите осторожнее теперь. С незнакомыми мужиками по городу не шастайте. И за городом тоже", добавила после небольшой паузы. "Так не факт, что это незнакомый". Динка всем своим видом выражала недоверие и сарказм. "Может, это кто-то свой, Чернакаменский?" Нет у нас таких иродов, стояло он на своём Эмма, не может быть. Так уж и не может. А 18 лет назад маньяка ветром надуло. Много ты знаешь про то дело? Эмма, до этого весёлая и приветливая, вмиг помрачнела, сделалось темнее тучи. Ну кое-что слышала. Ты слышала, а я знаю, так что не болтай о том, чего не понимаешь. То дело тёмное. Закрыли, замяли, разбираться не стали. Какое дело? По хребту по полс холодок, словно бы среди ясного солнечного дня задул северный ветер. Девушек и раньше убивали. Закрыто дело, сказала Эмма Реска. И Еве показалось, что она сейчас сорвётся, закричит в голос. Да и убийца давно в земле гниёт, добавил бармен из за стойки. «Слышишь, Эмма, нет его больше!» Эти двое разговаривали о чем-то только им одним понятном, и делиться с остальными не хотели. Есть, оказывается, в Чернокаменске тайны, о которых даже говорить не принято. Говорить не принято, а Еве нужно знать. До недавнего момента интересовал ее только один единственный вопрос, и казалось, что получить ответ на него можно только у ювелира. что только он хранитель всех чернокаменских тайн, а он не помог. Вместо этого перед смертью загадал новую загадку. Ну ничего, у нее есть время, и самое главное, у нее есть желание со всем разобраться. Надо только решить, где остановиться на постой. — А есть здесь какая-нибудь гостиница? — спросила она, обращаясь к Эмме. — Гостиница есть, но она на ремонте. Эмма взяла себя в руки. Теперь она казалась такой же, как раньше, добродушной и немного ироничной. К фесту мэр обещал до ума все довести. Несколько недель осталось до того феста, а ремонту ни конца, ни края не видно. — В замке есть места, — вставила Динка. В голосе ее послышалось что-то такое странное. — Ты что? — Леночка посмотрела на нее с недоумением. В замке дорого. Там же после реставрации все эксклюзивно, все по высшему разряду. — Это в том замке, что на острове? — спросила Ева. Для себя она уже все решила, хоть Марк Витальевич и предупреждал. — Не нужно вам на остров, — возразила Эмма таким тоном, словно детей малых отчитывала. — Ленка права, дорого там все, за предельные цены. И на кого только рассчитаны? Если хотите, я кое с кем переговорю, организую вам постой. Шик-блеск не обещаю. У нас тут чай не столица, но крышу над головой и койку найти можно. А если немного приплатить, так хозяева вас ещё и покормят. Да устриви тоже покормят, не сдавало Зинка. Там, говорят, в Восточной башне ресторан открыли, на самой верхатуре. Красиво. Сидишь себе, шампанское попиваешь, и окрестностями любуешься. — Мало ли что говорят, — хмыкнула Леночка. — Я пока своими собственными глазами не увижу, не поверю. — А я увижу. Динка упрямо вздернула подбородок. — Это если только тебя на остров прислугой возьмут. Так ведь не возьмут, там кастинг. Последнее слово Леночка произнесла с придыханием. — Я не прислугой, я гостям все увижу. — Я не прислугой, я гостям все увижу. Динкин взгляд сделался мечтательным, даже острые плечи округлились. "Ну и дура", бросила Эмма устало. "Нечего вам на острове делать. Дурное это место, гиблое". "Про дурное место я ведь хотелось бы узнать поподробнее", но Эмма словно бы утратила интерес к разговору, встала из-за стола, расправила передник и проговорила: "Ладно, некогда мне тут с вами". Если с постоем решитесь, скажете мне. Я здесь, считай, с утра до ночи. А на остров не суетесь. Хочется на руины наши взглянуть, так сходите, посмотрите. А жить там?» Она вздрогнула всем своим пышным, сдобным телом. «Только сумасшедший захочет жить на острове после всего, что там случилось».